Глава восьмая «Не подумала бы, что мне может понравиться, как кто-то ухаживает за мной. Нет, мамина забота есть мамина забота. Но она вызывает иные чувства, чем когда о тебе заботится чертовски обаятельный и привлекательный дракон». Киран подпихнул под больную ногу подушку, чтобы было удобнее лежать. Две под спину, одну под локоть. Принес прикроватный столик, чтобы я могла есть, не вставая с постели. И он всегда был рядом. Слушал мои рассказы о жизни, потому что мне было скучно, искренне интересовался моими идеями и набросками, смешил меня, пытался кормить с ложечки. Я всегда смотрела на мир позитивно, но давно столько не смеялась, сколько с ним. «Может, хочешь поспать?» — предложил чешуйчатый соблазнитель, убирая столик. После вкусного ужина глаза и правда начали слепаться, но я от чего-то не спешила ложиться. Хотела продлить этот день, эти чудесные мгновения. Никогда не была жадной, но все бывает впервые, ведь так. «А может, лучше все таки сыграем в бридж? Или в пару?» — предложила невинно. Дракон выразительно приподнял бровь. «Так не терпится проиграть мне тройку желаний». «Почему сразу проиграть?» — невозмутимо поинтересовалась в ответ. «Не думай, что я могу и выиграть». Тогда тебе придется читать для меня стихи или танцевать балет. Намекнула многозначительно, едва сдерживая смех. Страшно? Нисколько. Самоуверенно произнёс он и ушел за картами. Бридж — парная или командная игра. У нас изначально не было шансов сыграть в неё. Но почему-то мы оба очень хотели, поэтому немного изменили правила. Как бы там ни было, мы просто получали удовольствие от процесса. Игра интеллектуальная, сложная. Стоит в одном ряду с шахматами, Тема привлекательна. Но для игры на желание не очень подходит. Да и не было цели заставить одного из нас выглядеть глупо. Наверное, просто нужен был предлог, чтобы провести время вместе. Больше времени, чтобы лучше узнать друг друга. Я уже не могла отрицать того, что между нами происходит. Не могла отрицать, что моя уверенность в том, что я легко смогу уйти по истечению срока развеялось, словно дым. Я попала. И это было очевидно. В первую очередь для меня самой. «Мне кажется, или ты жульничаешь?» — поинтересовался Киров, взглянув на меня из-под лобья. Я задумалась. Отозвалась, скидывая свои карты. «Ты победил». «Не похоже», — усмехнулся он, не сводя с меня пристального взгляда. «Устала. Хочешь, сделаю тебе массаж?» «Так просто?» Прищурилась недоверчиво. И даже ничего не потребуешь взамен? Дракон сложил карту в колоду и убрал ее на тумбу. Все, что мне нужно, это видеть твою улыбку. Я бы хотел сходить с тобой в театр. Произнес внезапно хитро оскалившись: Какие представления тебе нравятся? Драма, комедия, трагедия. Я всерьез озадачилась. Люблю прозу о жизни, но чтобы красиво. С музыкой, правильными словами или вообще без них. Со смыслом. Дракон протянул руку и коснулся пальцами моей щеки, гипнотизируя потемневшим взглядом невероятно синих глаз. «Хочу тебя поцеловать», — признался хрипло. «Никого не хотел так, как тебе. Наваждение какое-то». Меня бросило в жар. Проворно нырнула под его руку и забралась под одеяло, натянув его до самого подбородка. Принеси, пожалуйста, книгу, пробубнила едва слышно. Какую? усмехнулся искусительно, но в глазах все еще тлел опасный огонек его желания. Желание, которое способно поглотить меня в любую секунду. Да без разницы. Выдохнула обреченная и поторопила чешуйчатого, помахав рукой. Дракон принес любовный роман сомнительного содержания. Изличные коллекции? Спросила иронично, читая описание. А что такого? Невозмутимо поинтересовался он, плюхаясь рядом. Тебе нужно расслабиться, а не еще больше загружать голову мыслями. Хорошо, убедил, скептически сдалась я и начала читать. Дракон уснул, а я все читала. Ох уж эта книжная, неразделенная любовь. Он, рыцарь, она принцесса. Ее выдали замуж за принца другого королевства, а он. Последовал за ней. Ва! -а -а протянула шепотом, чтобы не разбудить чешуйчатого. Осторожно выползла из-под одеяла, сунула ноги в мягкие тапки и, морщаясь от боли, поднялась. «И куда собралась?» Настиг меня в дверях сонный голос. уборную? Отозвалась недоуменно. «А если упадешь? «Хочешь подержать?» Дракон прыснул, уронив голову обратно на подушку. В полумраке призрачным голубоватым светом мерцали его глаза. «Будь осторожна». «Да уж, справлюсь». Проворчала в ответ и продолжила свой неторопливый путь. Проснулись в обнимку. Я даже не поняла, как так вышло, потому что хорошо помнила, что перед тем, как лечь, отправила дракона к себе. Из вредности, а если по-честному, хотела привести мысли в порядок. Засыпала точно одна, а проснулась. На обнаженную груди Кирана. Еще и слюней напускала, судя по всему. Ну и стыдоба. Осторожно сползла с него, потянулась за халатом и удивленно замерла. Нога не болела. Торопливо задрала подол ночной рубашки и недоуменно уставилась на бледно-желтоватый след от недавней огромной гематомы. Так быстро сошла. А, значит, близости правда работает. Сонно протянул дракон, заглядывая через мое плечо. Ну и отлично. Какая еще близость? Мои глаза изумленно округлились, и даже голос прорезался. Мая! Зевнул он и перевернулся на бок. Завтрак с тебя. Я обескураженно хватала ртом воздух, не находя никаких культурных слов. Но папа с детства учил быть благодарной. Если дракон каким-то чудом вылечил меня за ночь, то завтрак это меньшее, что я могу для него сделать. Как ни странно, настроение стало значительно лучше. «Не похоже, что между нами случилась именно та близость, о которой я сразу подумала. Поэтому нет причин переживать». «Мой дракон ничего не сделает против моей воли», — подумала, глупо улыбаясь своему отражению в купальне. «Твой?» — ехидно поинтересовался в ответ внутренний голос. Раздраженно поморщилась и плеснула в лицо ледяной водой. Мне бы не мешало освежиться, проветрить голову. Готовила с удовольствием. Это было такое приятное ни с чем не сравнимое чувство. Мне безумно хотелось угодить чешуючетому. Хотелось, чтобы ему понравилось, хотелось увидеть его удивленное лицо. Поэтому украсила глазунью, сделала красивый бутерброд с ветчиной, в вазочку нарезала фрукты. Удивительно, конечно, что в его секретном логове столько запасов еды, и вся она свежая. Но я не придавала этому значения. Кирин же не мог знать заранее, что встретит истину. Не мог ведь? В животе неприятно потянуло. Стало как-то не по себе. Налила себе кофе, села за стул и уставилась задумчивым взглядом на снег, что хлопьями валил за окном. Едва не пропустила приближение дракона. Заметила, но все равно едва уловимо вздрогнула. Чешуйчатый сразу насторожился. Что-то случилось. Он слишком хорошо меня чувствует. Улавливает даже малейшие перемены в настроении. Подумала с досадой и опустила голову. Показалось, что ты хорошо подготовился. Говорил, что живешь в столице, а это твое тайное убежище. Но здесь есть все необходимое. Дракон непринужденно усмехнулся и неожиданно поцеловал меня в висок, разом выбивая из равновесия все мысли из моей дурной головы. И все-таки в этом он мастер думаешь я планировал твое похищение заранее выслеживал тебя как ненормальный вступил в сговор с своей подругой малика бы так со мной не поступила отозвалась неожиданно севшим голосом вцепилась пальцами в бока чашки ощущая как тревожно забилось сердце да вздохнул кир словно и несмышленный ребенок и сел напротив ты забыла что проспала почти сутки «Да, я безжалостно усыпел тебе. Но мне нужно было время пополнить запасы, а тебе успокоиться». «Вот и вся правда. Если бы я выслеживал тебя и что-то планировал, я бы рассказал. Веришь?» Судорожно сглотнула, чувствуя себя невероятно глупой. «Верю. Странно, но я верю всему, что ты говоришь». Он покачал головой, улыбаясь, но ничего не сказал. Обвел пустой стол непонимающим взглядом и красноречиво тряхнул ладонями, как бы спрашивая, а где, собственно, мой завтрак? «Ой!» Подскочила с места, сняла с блюд крышки и поставила перед драконом еще горячую глазунью и самый красивый бутерброд в моей жизни. «Только попробую раскритиковать». Предупредила воинственная, перекидывая косу на спину. «У меня нет в запасе еще одной жизни», усмехнулся чешуйчатый и взял в руки приборы. Я проследила за тем, как он опускает в рот кусочек яичницы, и, убедившись, что дракон не собирается корчиться в муках, вернулась на свое место. «Вкусно!» — улыбнулся он, беря бутерброд. «Что бы ты ни приготовила, да и это будет вкусно. Я готов камни есть из твоих рук». Я недоверчиво прищурилась, приподняв одну бровь. «Не слишком ли это пафосно?» Меня заметно передернуло. «Больше не говори ничего подобного, ужас!» Дракон запрокинул голову и бессовестно рассмеялся. А я не могла оторвать от него ну «Да чего же красивый?» «Я думал, что ты из тех, кому нравится романтика, всякие сладкие фразочки, милые прозвища». Игриво протянул он с удовольствием, жуя приготовленную мною еду. «Если бы не этот факт, уже бы огрела сковородкой. Попробую дать мне хоть одно» предупредил он многозначительно тонко намекая что в таком случае он не жилец нет нет я не настолько смелый открестился он продолжая веселиться после еды киран все же вытащил меня на улицу меня и я синевый лук ну еще парочку мишеней кажется он всерьез вознамерился научить меня стрелять когда нибудь тебе это пригодится назидательно произнес он вкладывая лук в мои руки Ноги немного расставь пошире. Я послушно встала в стойку, дракон помог заложить стрелу. А теперь натяни его. Не роняй локоть, держи его параллельно земле. Стреляй на выдохе. Вместо того, чтобы слушать советы, я слушала, как в груди громко и часто стучит сердце. Мое сердце. И колотилось оно из-за близости с чешуйчатым обольстителем. Что же это выходит? Он мне нравится, что ли? Да быть того не может. Может безжалостно припечатал внутренний голос. «Дэя, не отвлекайся!» Пожурил дракон, возвращая меня в реальность. Реальность, в которой я истинная ледяного дракона. И вместо того, чтобы страдать в плену, я получаю удовольствие. Я, похоже, спятила. Пробормотала, испуганно, внезапно отпустив тетиву. «Ну, для первого раза неплохо!» Спокойно прокомментировал дракон, глядя на стрелу воткнувшуюся в деревянную подставку, к которой крепилась мишень. «Но постарайся в следующий раз целиться». «Не требуй от меня слишком много», — произнесла менторским тоном, закладывая новую стрелу. Снег перестал идти, выглянуло солнце и разыгрался мороз. «Приятная погода, чтобы кого-нибудь пристрелить. Я впервые держу в руках что-то опаснее карандаша. Прояви снисходительность». Дракон хитро заулыбался, собираясь ответить что-нибудь едкое. Но нашу шуточную перепалку прервал крик ястреба. Я вздрогнула и от неожиданности выпустила стрелу в воздух. Ты чуть не сбила мою птицу. Ошеломленно выдохнул дракон и подставил руку. Ястреб тут же спланировал и вцепился в нее своими смертоносными когтями. Это послание из клана. Пояснил чешуйчатый, отвязывая от лапки птицы, свернутое трубкой крошечное письмо. Быстро прочел и помрачнел, вынуждая меня невольно напрячься. Я должен идти. Это срочно. Если должен, то иди. Как можно равнодушнее произнесла я, опуская лук. Воинственный вид ястреба нисколько не пугал. Если это питомец Кирана, то мне нечего опасаться. Я приготовлю себе самый вкусный чай в мире. Закутаясь в плед и прекрасно проведу время в компании любовного романа. А может, даже двух. Многозначительно дёрнула бровями, а чешуйчатый рассмеялся, нисколько не впечатлившись угрозой. Ну и ладно, зато смеется красиво. Не скучай. Отсмеявшись, нежно произнес сон и порывисто обнял меня. Я вернусь так быстро, как только смогу. Можешь не спешить. Отмахнулась дело безразлично, мол, мне вообще все равно. Не все равно. Под сердцем неприятно заныло. Твои глаза выдают тебе, веселясь произнес Гаты, быстро чмокнув меня в нос, согнал с руки ястреба. Возвращайся в дом. Не хочу, чтобы ты видела, как я раздеваюсь. Он еще может шутить в такой ситуации. Ясно ведь, что частичный оборот причиняет ему неудобство и боль. Так и в клане, похоже, что-то случилось, иначе с чего вдруг такая срочность? Интересно, когда он вернется, то расскажет о том, что произошло? Расскажет ведь. Киран не станет от меня ничего скрывать. Ну как есть, гад. Да что я там не видел?» Буркнула скептически, вскинув бровь. Но все же махнула и, развернувшись, зашагала к особняку. «Только не оборачивайся, только не оборачивайся, только». Я обернулась и не смогла сдержать ответной улыбки. Когда дракон помахал мне, словно ожидая, что я посмотрю на него. Сердце сжало тисками, как глупо попалось. Мама с детства твердила нам сестрой, что драконам верить нельзя, обманут утащат в свою пещеру и уже никогда не отпустят. Только она не говорила, что в пещере не так и плохо, и драконы не едят своих истин, а мило о них заботятся. Да и место для любви, как выяснилось, есть. Я не собиралась замуж, тем более за дракона. Я все еще напоминала себе об этом, но... Лучше и правда почитаю. Разделась в холле, прошла в кухню и развела жаровню. И почему вдруг так тоскливо стало? Он улетел десять минут назад, а у меня чувство, что меня бросили. да Протянула вслух и поставила чайник. Странная штука любовь. Видишь ее? Нет? А она есть. Воплотив свою угрозу в реальность, я провела весь день с любовными романами. В общем, изменяла дракону как могла, не жалея зрения и сил. Всплакнула даже. Ближе к ночи тревога усилилась. Я спустилась в кухню, приготовила ужин с большим количеством мяса и только когда села у окна, очнулась. «Чем я вообще занимаюсь?» Спросила недоуменно и вернулась в комнату. Нужно ложиться спать, а не страдать, ожидая возвращения дракона. Он же не говорил, когда именно вернется, Так что и сидеть не было смысла. Я воручилась всю ночь. Прислушивалась к каждому шороху. Тяжко вздыхала, несколько раз спускалась за водой. Грела себе молоко и, как помешанная, каждый раз смотрела в окно. На улице бушевала пурга. От одной мысли, как дракон будет добираться в такую погоду, меня охватывала паника. И злость. И злость на саму себе. Почему я вообще должна переживать за него? Мы знакомы дней пять от сил, но чувства. Что знаем друг друга вечность? Мне ни с кем не было так легко и комфортно. Днем следующего дня я не выдержала, оделась потеплее и вышла на улицу. Конечно, я не собиралась идти искать пропавшего истинного. Вот уж нет. Хотелось пройтись, погулять по округе. Сидеть в комнате и ждать стало невыносимо. А что, если он не вернется? Я останусь здесь навсегда? Но на... навсегда запасов еды не хватит. «Нет, я точно справлюсь, как-нибудь да найду дорогу в столицу». «Но дракон... А если с ним что-то случилось? Кто поможет ему?» С этими мыслями я направилась в сторону замерзшего пруда, рядом с кромкой леса.